Раньше. Элли, апрель, почти два года назад. Ванкувер, Британская Колумбия. Мы с Даной сидели на диване в моей квартире, закинув ноги в носках на кофейный столик. «Как в старые добрые времена», — сказала она, когда мы сдвинули бокалы. Она принесла закуски, мы сделали попкорн, а я обеспечила вино. Сейчас мы смотрели второсортный фильм ужасов. Дана стеснялась приглашать меня к себе. По ее собственному признанию, в ее квартире царил бардак, а у меня с балкона открывался потрясающий вид на город. Я находилась дома уже больше трех недель, но все еще была не в своей тарелке после нашего путешествия. Мне никак не удавалось одолеть нарушение суточного режима, я испытывала трудности со сном, не могла как следует сосредоточиться на работе и вспоминать разные вещи, я чувствовала себя немного помешанной. Мартин несколько раз приезжал ко мне и оставался на ночь, но потом вернулся в Торонто. Тем не менее, он звонил каждый вечер и говорил, что беспокоится обо мне. Я страдала от его отсутствия, и мне не хватало приливов адреналина, которые я испытывала в его обществе. Глубоко внутри, Это было нечто большее. Меня снидал неотступный страх, что между нами все кончено. Что он получил свое, устал от меня и готов завести новый роман. Мой отец всегда так делал. Ближе к концу фильма, когда мы пребывали в блаженном тумане легкого опьянения, зазвонил мой телефон. Я посмотрела на экран. Мартин. Мое сердце дало резкий толчок. Мне нужно принять этот вызов сказала я и босиком пошла в спальню. «Кто это?» — поинтересовалась Дана, чей рот был набит попкорном. «Мартин». «Ты серьезно?» — она прожевала попкорн, взяла пульт дистанционного управления и поставила фильм на паузу. «Скажи, что перезвонишь ему, Элли. Уже почти конец, и это самая лучшая часть». Я выставила ладонь и сказала в трубку. «Привет, Мартин». «Мы тут с Даной смотрим фильм, можно я перезвоню попозже?» Он рассмеялся, но я чувствовала его напряженность. «Ты всегда забываешь о разнице во времени, Элли? Здесь уже за полночь. Я посмотрела на часы. «Ох, тогда, может быть, завтра утром? Я буду на борту самолета. Послушай, это срочно. Я на неделю собираюсь в Неваду, в Рино и Лас-Вегас» встретиться с нужными людьми и побеседовать насчет строительства в тех местах. Хочешь туда? Я... Когда ты улетаешь? Я же сказал, завтра. Дана подняла бутылку вина и жестом показала на мой опустевший бокал. Я подняла два пальца и выдохнула. Подожди две минуты. Ее лицо помрачнело, она повернулась ко мне спиной, налила остатки вина себе и сняла запись с паузы. Я вышла в соседнюю комнату. «Можно я подумаю об этом? У меня есть работа, которая...» «Нет времени, Элли!» «Да и о чем тут думать?» «Ты, я и Лас-Вегас. Пара ночей в столице азартных игр. Мне нужен твой ответ прямо сейчас, чтобы Гертруда, которая занимается бронированием, смогла обеспечить нам соседние места в самолете». «Элли!» — крикнула Дана. «Ты хочешь досмотреть фильм до конца или нет?» Напряженность нарастала. Я не любила все решать на лету и предпочитала корпеть над планами. «Да или нет?» — настаивал Мартин. «Я вылетаю рано утром, и тебе нужно приехать в Ванкуверский аэропорт на рассвете. Гертруда пока держит нам соседние места для перелета в Ванкувер-Вегас. Мне нужно подтверждение прямо сейчас». Я провела рукой по волосам. «Ты уже забронировал место для меня?» «Вроде того» перестраховался. Ты можешь отказаться, и она аннулирует твой билет. Мои мысли снова вращались по кругу. Я могу заниматься своими концептуальными эскизами в Лас-Вегасе, а если поработать еще несколько часов после возвращения, пожалуй, я уложусь в сроки. Да или нет? У меня входящий звонок из офиса продаж в Индонезии, и мне нужно ответить. Если... Да. Короткая пауза. Да? «Да, я приеду!» Меня охватил восторг. Он ожидал, что я откажусь. Я поняла это по его голосу. Я удивила его, и это мне нравилось. Собственное поведение пугало меня, и в то же время я нуждалась в его обществе, как в наркотике. Я наслаждалась ощущением бесшабашности, как в тот раз, когда мы занимались сексом в лифте. «Боже, девочка, я люблю тебя!» — сказал он. «Надень что-нибудь модное и сексуальное. Герти свяжется с тобой насчет билетов. Не дождусь, когда увижу тебя». Вызов погас. Я посмотрела на телефон, испытывая легкое головокружение, потом вернулась в гостиную. На экране телевизора шли финальные титры. Я опустилась на диван рядом с Даной и потянулась к тарелке с попкорном. Дана отодвинулась от меня и допила свое вино». Она выключила телевизор, бросила пульт на кофейный столик, потом встала и отряхнула с брюк крошки от попкорна. «Мне завтра на работу, так что я ухожу». Она подхватила сумочку, лежавшую на табурете, и в носках прошлепала в коридор, где висело ее пальто. «Дана, даже не начинай!» Она продела руки в рукава пальто и занялась сапогами. «Не нужно мне этого! Ты что, не могла перезвонить ему?» Она уселась на скамью и стала натягивать сапоги. «Хотя бы один раз, Элли! Неужели этот Мартин имеет такую власть над тобой, что ты не можешь посидеть со своей подругой? Со своей самой старой подругой! С той, кто всегда была рядом, когда тебе было хуже всего!» Она поднялась на ноги и потянулась за шляпой. «Да ладно тебе, Дана! С какой стати тебя возмущают мои отношения с ним?» после всего, что я вынесла с дугом и... Меня возмущает, когда со мной обращаются как с половой тряпкой и отодвигают в сторону ради какого-то богатого придурка. Господи, он не придурок!» Ее взгляд встретился с моим. Я заметила секундную нерешительность на ее лице, потом ее взгляд смягчился, но не намного. «Элли, сейчас ты крайне уязвима. Ты только начала подниматься на ноги, Тебе нельзя брать на себя серьезные обязательства. Это не обязательство. Она окинула меня взглядом. Чего он захотел на этот раз, что это не могло подождать? Я почувствовала, что начинаю краснеть. Он хотел узнать, полечу ли я с ним в Лас-Вегас. И это не могло ждать ни секунды. Он вылетает завтра, рано утром. Дана заморгала. Он что, забронировал тебе билет, прежде чем спросить? Мои щеки пылали, в груди шевельнулся росток гнева. «Ты только что вернулась из Европы и с островов Кука. Как насчет твоего нового контракта?» «Я как-нибудь выкручусь». Она застегнула пальто. «Ты заметила, что делаешь все на его условиях. При этом он изолирует тебя от всех, включая меня. Он монополизирует твое время. Он выкладывается по полной и проводит с тобой каждую минуту, а потом дает задний ход. Исчезает, и ты тоскуешь по нему. Потом, когда тебе становится реально плохо без него, он щелкает пальцами, она неуклюже щелкнула, и ты бросаешь все и бежишь к нему, словно комнатная собачка. Он заставляет тебя принимать внезапное решение и обещать, что ты улетишь с ним к черту на рога, не давая тебе времени подумать или хотя бы перезвонить. Это я решаю, быть с ним или нет, Дана. Он меня ни к чему не принуждает. Она уставилась на меня. «В самом деле? Значит, это ты решила поговорить с ним, пока мы смотрели кино. В то самое время, которое мне удалось выкроить, чтобы побыть с тобой. Кто я такая? Какая-то... Какая-то старая игрушка, которую ты вынимаешь из коробки для развлечения а потом бросаешь, когда видишь что-то новенькое и блестящее». Она потянулась к дверной ручке, но потом развернулась ко мне. «Ты знаешь, что я отменила предыдущую договоренность ради встречи с тобой? Разве ты не понимаешь?» «Ладно, не обращай внимания. Я не ищу сочувствия. Просто не трудись снова приглашать меня, если ты действительно не хочешь провести время со мной. Хорошо?» «У меня тоже есть личная жизнь. Я не кусок дерьма, на который можно наплевать и растереть». Она взялась за ручку. «Да, но это жестоко. Как угодно». Она открыла дверь, слегка пошатываясь. Кажется, она выпила больше, чем я думала. Значит, все это не более, чем пьяные разговоры. — Как ты доберешься до дома? — спросила я. — Отъебься! — проворчала она. — Прошу прощения! Она коротко рассмеялась, но ее глаза были такими грустными, словно ей хотелось плакать. С Даной это иногда случалось, и тогда начинались пьяные нежности. — Останься здесь на ночь, Дана! Это раздвижной диван, и «Будь осторожна!» Она погрозила мне пальцем. «Будь очень осторожна, Элли!» Когда она сказала это, меня обдало холодом от внезапной перемены в выражении ее лица. Что ты имеешь в виду? А то, что у меня дурное предчувствие насчет этого человека. После того, как ты встречаешься с ним в твоей ауре, происходит что-то непонятное, темное и плохое. С ним что-то глубоко не в порядке. Ты слишком много выпила. Только не приходи плакать у меня на плече после того, как он жестоко обманет тебя. Не в этот раз, — она слегка пошатывалась, — на этот раз ты выбираешь роль жертвы. Не могу поверить, что ты это сказала. После всего, что я пережила в браке, после утраты моей дочери, знаешь что? Я устала. Мы все устали от твоей психологии жертвы. Все постоянно вертится вокруг тебя, Элли, вокруг твоих потерь. Когда ты последний раз интересовалась, что на самом деле происходит в моей жизни? А? Когда ты последний раз спрашивала меня о Томе? Я сглотнула. Чувство вины кольнуло меня. Ты когда-нибудь задумывалась, что пользуешься своими утратами и нервными срывами, как костылями? что тебе нравится питаться сочувствием, потому что ты привыкла играть эту роль и расцветаешь от чужого внимания. — Почему ты так рассердилась, Дана? — Том потерял работу в прошлом месяце. — Я рассказала тебе об этом в тот вечер, когда мы пили в Малларде. Мои мысли разбегались в стороны. Я смутно помнила, что она говорила об этом, но, должно быть, я была слишком пьяна, чтобы правильно интерпретировать ее слова». Во мне всколыхнулась тревога. Я твердо помнила мой разговор с Мартином позднее, в тот вечер. Или нет? Вот так. Мы до сих пор не знаем, где он получит зарплату в следующем месяце. А ты получай свое удовольствие от жизни в Лас-Вегасе. Она вышла из моей квартиры в коридор, развернулась так круто, что ее качнуло в сторону, и она была вынуждена упереться рукой в стену. Возможно, полиции аху стоило копнуть поглубже, а? Она захлопнула дверь. Меня затрясло. Я смотрела на закрытую дверь наполовину, ожидая, что она вернется с извинениями, но уже понимая, что этого не будет. Я не люблю конфликты. Мой отец был прав. Я готова сделать что угодно, лишь бы избежать конфликта. Как она посмела упомянуть о полиции? И что, черт побери, она имела в виду? Я погасила свет и поспешила к окну, где стала ждать, когда она выйдет на тротуар. Она раскрыла зонтик и вышла под дождь. Свет фонарей отражался от луж, пока она переходила улицу. Гнев, обида, чувство вины — все это ядовитым коктейлем кружилось в моей груди. Когда я смотрела, как она идет в тени на другой стороне улицы, то решила, что да, она просто ревнует. Потом она вдруг остановилась у неподвижного автомобиля с работавшим двигателем. Выхлопные газы клубились сзади мелкими облачками. Я напряглась, когда она склонилась к окошку со стороны водителя и заговорила с кем-то внутри. Когда она вскинула голову и посмотрела на мое окно, мое сердце учащенно забилось. Я отошла от окна. «Был ли этот автомобиль вчера припаркован на том же самом месте?» Тот самый автомобиль, который я заметила, когда вернулась домой после путешествия с Мартином. Оранжевый субару крос-трек с запотевшими окнами, скрывавшими кого-то, кто находился внутри. Этот субару был той же модели и того же цвета, что и автомобиль, который я видела в подземном гараже. Необычный цвет. Дана выпрямилась и продолжила прогулку под зонтиком. Субару тронулся с места развернулся и уехал в противоположную сторону. По моей спине пробежал холодок, и я услышала, как что-то тихо скребется по краям моего сознания, словно сухие ветки о стекло, пытаясь проникнуть внутрь.